Никита Добровин. У каждого свой рогнарёк. слова. Время действия рассказа имеет вполне реальные исторические грани, и хотя я допустил несколько вольностей в исторической трактовке и пару анахронизмов в деталях, многие из упоминаемых персонажей, исключая, впрочем, главных, более или менее реальные исторические лица. Тоже касается и основных событий. и поминаемых к месту и не к месту персонажами, богов и демонов. Поэтому я решил не отягощать рассказ глоссарием, как было изначально запланировано, а отсылая всех желающих что-то уточнить к Википедии. Выражаю отдельную благодарность группам Омона Марс, Гарморна и Корвус Коракс, без влияния чьей великолепной музыки рассказ безусловно был бы намного скучнее и бледнее мясник От дикого рёва как будто бы даже покачнулись связки сушёных грибов и вяленой рыбы под потолком избушки, и заколыхалось пламя в очаге и масляных светильниках. Дремавший у двери огромный пёс-волкодав открыл один глаз и чуть повернул голову, чтобы убедиться, что его хозяина никто не режет на части и не жрёт заживо. Убедившись, что ничего ужасного не происходит, пёс глубоко вздохнул, и снова заснул, подёргивая влажным носом. У тебя в лежке торчит кусок железа размером с причин далтора, сказал Гудхорм Бьонсен по прозвищу Морж, лежащему перед ним на лавке приятелю. Если его не достать и не зашить рану, ты уже через неделю будешь бессмертную кабанятину жрать у Одина за столом. Торопишься? Торкель Магнуссон, он же Торкель Желтоглазый, Выдал длинное, витиеватое ругательство, в котором помянул Гудхорм и его предков, всякое ржавое железо и под конец Одина, вместе с его никак не сдохнущим свиненком. После чего вздохнул не хуже волкодава и сказал. «Ладно, раз уж начал мне задницу курочить, так хоть пошевеливайся, никаких сил терпеть нету». «Была похода твой рев слушать», — ответил Гудхорм. Так что по-быстрому обойдемся. На вот лучше закуси, чтобы окрестных медведей не распугивать. И протянул другу отполированный до блеска деревянный брусочек. «Это что еще за дрянь?» Покосился на деревяшку Торкель. «Ты в какую дырку ее пихал так часто, что она блестит, как три бифроста?» «Надоел ты мне!» В сердцах рявкнул Гудхорм. «Не нравится, не надо. Дело твое». Он повернулся к очагу и стал прокаливать на огне острый нож. От двери погреба это стопор, дурень, сказал он тоном ниже. Сделай одолжение, а, а то оглохну же. Сосновые дрова в очаге прогорели больше чем наполовину и уже не трещали непрерывно, как соскучившиеся сороки, а лишь изредка пощёлкивали, да и свет от них было уже чуть. Так красноватые отблески. Торкель протянул руку за кружкой, но в подьмах малость промахнулся и столкнул ее со стола. Ругнувшись в полголоса, Торкель закряхтел, было собираясь встать, но Гудхорм махнул ему рукой, мол, лежи уж. А Торкель именно полулежал на широкой скамье у стола. Сесть прямо он бы не смог, если б даже и захотел. Рана не дала бы». вытащив из поленницы у двери длинную щепку, Гудхорн запалил её от углей в очаге и зажёг масляную плошку, стоявшую на столе. Длинный жёлтый язычок вытянулся дрожащим лисьим хвостиком к стропилам, и по углам избушки тут же разбежались угольно-чёрные кляксы теней. Хорошо тут у тебя, сказал Туркель, глядя, как лужица выплеснувшаяся из кружки пива потихоньку просачивается в щели между досками пола. И с маслом этим ты здорово придумал. И горит дольше, чем лучина, и света побольше, пожалуй, будет. Йоффризов как-то подсмотрел, ответил Гудхорм, наклонился и поднял с полу кружку. У тамошнего конунга в большом зале были ещё такие особенные штуки из бронзы. Так они ко ль их маслом до отказа заправить. Целый вечер горели. Я хотел одну такую себе отхватить, да не сторговался. Как по мне, оно из плошки хорошо, сказал Торкиль. Выпитое пиво смягчило его заострившееся от боли черты лица, и даже чёрная с проседью борода перестала воинственно торчать вперёд, а вместо этого благодушно опустилась на широкую грудь желтоглазого От мерцания красных углей и масляного огонька знаменитые янтарные глаза Торкеля приобрели отчетливый красноватый оттенок и посверкивали в темноте, словно злобный прищургарма. «Да и вообще здесь здорово! А я-то думал, чего это ты забрался в такую глушь?» «Спорить не стану», — ответил Гудхорм, зачерпывая кружкой пива из бочонка. «Мне и самому нравится, иначе стал бы я тут жить». Обтерев влажную кружку пучком соломы, он поставил ее на стол перед Торкелем и предупредил. «Последнее на сегодня. Ты устал, тебе много пить не стоит. Отдохнуть не помешало бы». Он усмехнулся. «Даже совестно такое говорить. Уж больно пиво славное». «Вот», — кивнул головой Торкель и как следует отхлебнул. «А ты меня чихвостишь, понимаешь, что я к тебе поперся». Я тебя не за туче хвостью, что ты мне пиво привёз, а за то, что один поехал. Знал ведь, что где-то тут братья Сигвардцены промышляют. Не мог у старика Хрульва кого-нибудь в дорогу попросить. А если б свин не промахнулся и всадил бы тебе дротик на локоть выше задницы. Торкиль пожал плечами. Но он как былка с руками болваном так и остался. «Не зря его Харальд вышвырнул из дружины, а братец его и вовсе бревно, такой же большой и такой же тупой. Так что больше они нигде промышлять не будут. Нашли, кого грабить, придурки!» И он еще раз отхлебнул. Гудхорм помолчал, покручивая длиннющие усы, за которые он и получил прозвище. «Ладно», — сказал он, «раз уж ты жив и теперь без малого весел», Может, наконец, расскажешь, что такого приключилось в Мидгарде, что ты в одиночку ломанулся ко мне по дороге, где, как всем известно, промышляют два самых отъявленных мерзавца во всём Хладире. Только не заливай мне про пиво. Будь дело только в нём, ты бы вообще никуда не поехал, а остался бы у Хрольва пить, жрать, да девок тискать. Торкиль хмыкнул. Обижаешь, сказал он. Такое славное пиво только с лучшим другом пить. Да и Хрольф уже не тот, со второй кружки под стол. Он посерьёзнил. Но ты прав, не в пиве дело. Точнее, не в нём одном. Ты тут вот в своём лесуси сидишь и ничегошеньки не знаешь, а в кладере крутая каша, похоже, заваривается. Гудхорм посмотрел на друга поверх кружки, опять хакнум. Торкель кивнул. Да, все думали, что он угомонится после разгрома ём свикингов, но не тут-то было. Похоже, что он всерьёз вознамерился подмять под себя весь Хладир. Гудхорм задумчиво поддёрнул себя за левый ус. Этого следовало ожидать. Таким людям, как Хакан, всегда надо больше. Больше славы, больше власти, больше серебра, наконец. «Я, правда, думал, что ему понадобится больше времени, чтобы начать новый круг, лет семь-восемь как минимум, а он уложился в четыре года. Но ты мне скажи, я-то тут при чём? К чему такая спешка?» «А то ты не понимаешь», — усмехнулся Торкель, — «если вспомнить вашу с Хаконом историю, то ты тут очень даже при чём?» «Я заплатил Виру», — тяжело сказал Гудхорм. Полной мерой. И Хакан поклялся не объявлять меня кровником, если я не буду пересекать границы его владений. «Вот именно», — кивнул Торкель. И Хакан всегда держал слово, как бы ему ни было это противно. «Но пройдет немного времени, и весь Хладир окончательно станет владением Хакана. А ты живешь в Хладире». Повисла долгая пауза, прерываемая только сопением спящего дверей Волкодава. «Твою ж мать!» — наконец мрачно произнес Гудхорм. Четыре года назад Гудхорм и Торкель сражались вместе с флотом Йомсвекингов против ярла Хакана в битве при Хьорун-Гаваге, когда ярл Йомсвекингов Сигвальди и брат его Торкель, тезка Желтоглазова, Испугались внезапно начавшейся бури, якобы имевшей колдовскую природу, и увели свои корабли, Гудхорм и Торкель оказались в числе немногих выживших Йомс-Викингов, попавших в плен к Хакону. Хакон, пребывавший в благодушном настроении после внезапной победы, пощадил Вагна Акисона, единственно уцелевшего из оставшихся в бою предводителей Йомс-Викингов вместе со всеми его соратниками. взяв с них клятву никогда не поднимать меча на ярлв-хладира он хотел также заставить их поклясться никогда не принимать крещения но вагн услышав это громко захохотал и сказал что если даже ём свикинге согласились выступить вместе с конннгом христианской дании то это ещё не значит что кто-то из них когда-нибудь станет подчиняться колдовству боритоголовых южан в чёрных балахонах Хакан смутился и чтобы не выглядеть смешным, перевёл разговор на другую тему. Большинство его свикингов вместе с Вагном по возвращении в Норвегию сразу же покинули двор Хакана, но один из приближённых ярла, Бьёрн Свенсон, уговорил их, по наущению самого Хакана, разумеется, который всегда был не прочь заполучить под свою руку хороших бойцов, остаться в дружине ярла. Гудхорм и Торкель колебались недолго. Уж очень им не хотелось возвращаться к Ярлу Сигвальде, бросившего их в самый разгар боя. Но судьба повернулась так, что они недолго прослужили у Хакана. Как-то раз после пира троюродный брат Ярла, Эвен Когтеглаз, изрядно захмелевший, начал оскорблять Гудхорма, попрекая тем, что тот позорно сдался в плен, вместо того, чтобы погибнуть, как и подобает ём свикингу, с оружием в руках. Гудхорм пытался его успокоить, но Эйвинд разошёлся не на шутку и схватился за секиру. И тогда Гудхорм, пришедший на пир вообще без оружия, схватил вертел, на котором до этого жарили поросёнка, и заколол Эйвинда. Ярл был в бешенстве и хотел немедленно казнить обоих. Поскольку Торкиль немедленно встал на защиту друга, но свидетели ссоры подтвердили, что зачинщиком был Эйвенд, и Йерлу пришлось уступить. Договорились на том, что Гутхорм выплатит Виру за убийство и поклянётся никогда больше не появляться во владении Хакана. Конечно, половины сно серебра на Виру у друзей не было, но Гутхорм отдал украшенный драгоценными камнями меч подаренный ему когда-то кунунгом Вендов. А Торкель добавил отделанную серебром кольчугу работы искусных фрисских ремесленников, и Ярл неохотно согласился. Гудхорм нашел в местечко в лесах у границ владений старого хрулева Магнусона, Бонда, который Хакону не подчинялся и дани ему не платил. Выстроил себе там небольшой сруб и поселился в нем, промышляя охотой на пушного зверя, и рыбалкой в местной речушке. Торкиль же никакой клятвы ярло не дававшей, отправился скитаться по Хладиру, пару раз даже побывал в Сконе. В общем, продолжил вольную жизнь ём свикинга, никому ничем не обязанного и ни к чему особо не привязывающегося. Но, как говорится, сколько от судьбы не прячься, она всё равно тебя найдёт. Так что, дружище, похоже, придётся тебе двигаться дальше. сказал Торкель, опуская пустую кружку на стол. Я бы на твоём месте тут задерживаться не стал. Так ты и не на моём месте, ответил Гудхорм. Так что не задерживайся. Торкель сверкнул глазами, и борода его опять воинственно встопорщилась. Сдаётся мне какая-то моржовая морда хочет меня обидеть, сказал он. И этой самой морде я сейчас всю её висячую гордость повыдёргиваю. даром, что у меня задница лишней дыркой обзавелась. Гудхормер смеялся и махнул рукой. Тебе и впредь же хватит пить. За кого ты меня принимаешь? Просто в любом случае завтра утром сюда Хакан не заявится. А вот тебе твою простреленную мякоть надо в тепле и удобстве залечивать, а не в избушке одинокого охотника, где вдвоём из-за столом-то не разойтись и нечего так обижно сопеть. Ты же сам понимаешь, что я прав. Торкиль вздохнул. Да, прав, как обычно. Я бы сказал даже до обидного прав. Но ну, что-то заладил, обидно ему. Волкадафу в двери дёрнулся и навострил уши, и Гутхорм понял, что неожиданно для самого себя и зредно повысил голос. Но ну, извини, наверное, стоило это тебе как-то по-другому сказать. Сам знаешь, я по части пышных речей не очень. Это точно, усмехнулся Торкель. Тот же Эйвенд может подтвердить, его ты уболтать не смог. Шутка получилась не особо весёлой, но разрядить обстановку всё-таки смогла. Ладно, сказал Гутхорм, помолчав. Давай к спать. Завтра возьмёшь моего коня и хрюма, он кивнул на волкадава, и отправишься к Хрольво. «Обратную дорогу они сами найдут. Отлеживайся там пока и хвастайся, как ты с Вейнас, как его там, гуннером порешил. А я решу, что делать». Торкель хохотнул. «Ты что, назвал пса хрюмом?» Гудхорм пожал плечами. «А что? Он же здоровенный, как я не знаю кто. Настоящий великан. И дорогу находит где угодно. Истинный кормчий». не то что некоторые, которые в трёх ёлках заблудятся, да ещё и на разбойников там нарутся толстой задницей. Обижа, привычно затянул было торкель, но тут же не удержался и присоединился к радостному хохоту друга. Судьба, как всегда, оказалась хитрее всех. Норны, которым надоело распутывать тесный клубок судеб, схватились за один конец и дёрнули за него, что было мочи. лишь бы отвлечься хоть на мгновение от хитросплетений человеческих замыслов и поступков. С утра, когда Торкель кряхтя вскарабкался на коня и уехал в усадьбу старого Хрольва, прошло 3 дня, и кони бдительный хрюм благополучно вернулись к следующему вечеру. Видать, дворнях Хрольва дали им хорошо отдохнуть и отъесса, прежде чем отпустить обратно на заимку Гудхорма. Да и по ним было видно, Конь, водварённый в тёплое стойло, едва лишь для вида поживал подложенное Гудхомм свежее сено. А хрюм так и вовсе завалился спать, едва переступив порог избушки, даже не заботившись поклянчить чего-нибудь съесного. Все 3 дня Гудхомм, вёлся вши уже привычным для него образом жизни: обходил селки, свежевал добычу, правил охотничьи снасти, готовил нехитрую снеть. но делал все это почти не думая, по привычке. Голова же его буквально пухла от раздиравших ее противоречий. В какой-то момент он уже почти решил, что готов послать настырного ярла Хакана к Хель и перебраться куда-нибудь в такую глушь, где его не то что Хакан, а и сам Локи не найдет, в Исландию или в дремучей леса Вермланда. Но маленький вредный червячок... тот самый, что когда-то не позволил ему вернуться в Йомсбург к предавшему их Сигвальде, не давал покоя и сейчас. Хорошо Торкилю, тот так и остался истинным бродягой и нигде не чувствовал себя лучше, кроме как на скамье корабля с веслом в руках или на узких улицах горящего франкского городка или на пиру у очередного морского конунга, с которым он отправился собирать дань Гельт Ему такие терзания были нипочём, ни кола, ни двора, только секира, кольчуга и хитрый взгляд рыжих глаз. А вот Гудхорм уже давно начал подумывать о том, чтобы осесть где-нибудь, если не навсегда, то хотя бы на время, перевести дух, осмотреться и подумать, что же ему предпринять со своей суматошной жизнью. За те без малого четыре года, что он прожил на окраине земель старого Хрольва, Он немало передумал, немало замыслов на будущее успел сочинить и отбросить, и хотя так и не решил окончательно, что же будет делать дальше, одно было несомненно. Он настолько сроднился с этой избушкой, излученной небольшой речки и редкими визитами Торкеля или кого-то из многочисленных родственников и Хили де Хрольва, что не собирался отдавать всё это за здорового живёшь никому. ни неугомонному Хакану, ни даже самому одноглазому, коли тому вступит в вдруг охота поселиться баблём в глухом Хладевском лесу. И только стоило наконец Гудхорму додумать до конца эту простую и незатейливую мысль, как в двери избушки ударило весистый снежок, и знакомый сиплый голос, который очень не хотелось вспоминать, крикнул: "Эй, Йомсвикенг!" «Вылезай из своего сарая! Поговорить надо!» Хрюм встрепенулся, подскочил. В глубине горла у него глубоким басом заклокотал был взрождающийся рык. Но Гудхорм спокойно положил ему руку на загривок, сказал «Тихо, Хрюм, тихо! Я разберусь!» И пес утих. Остался стоять, настороженно поглядывая на хозяина. «Мол, что за игры ты затеял с этими подозрительными гостями?» Гутхом ещё раз потрепал пса, накинул на плечи слегка полысевшую волчью шкуру. С ночи начинающаяся зима прихватила свежевыпавший снежок лёгким морозцем, и вышел из избушки, щурясь от по зимнему яркого солнца. В двадцати шагах от избушки, небрежно опёршись плечом на ствол казавшейся хлипкой по сравнению с его коренастой фигурой молодой сосёнки, стоял старый знакомый. Олаф Хемиксон по прозвищу Кабани Клык, правая рука и главный советчик Ярла Хакана. По бокам от него вдоль опушки расположились еще полтора десятка викингов, лучшие бойцы из дружины Ярла. Некоторых Гудхорм знал в лицо, кого-то даже по имени, но обстановка не располагала к пространным приветствиям. Как и Олаф, все викинги были в кольчугах и шлемах. и стояли одной рукой, опираясь на сброшенные со спины щиты, а другой поглаживая рукоятку меча или секиры. У ног Олафа лежал кожаный мешок с перевязанной веревкой горловиной. Именно Олаф, с самого начала не поладивший с двумя йом с викингами, четыре года назад больше всех подзуживал Хакона, казнить их обоих без лишних проволочек. То, что говорить от лица ярла приехал именно он, не предвещало ничего хорошего. «Ну, будь цел и здоров, Олаф», — сказал Гудхором. «Не уверен, правда, что услышу от тебя то же самое». «А это уже от тебя самого зависит, Йомс-Викинг», — ответил Олаф. Пальцы его по старой привычке метнулись к висевшему на шее огромному клыку убитого им кабана, за который он и получил прозвище. «Как поступишь, так и сбудется». Гудхорм тоже оперся спиной на бревенчатую стену избушки и скрестил руки на груди. Йарло Хакан надоело держать своё слово, оглас клобился. Но почему же? Он прислал нас подтвердить, что по-прежнему согласен не трогать тебя до тех пор, пока ты не пересечёшь границ его владений. Поскольку я живу в том же самом месте, что и 4 года назад, то позволю знать «Стоило ли отправлять ко мне столь пышное посольство только ради того, чтобы сообщить, что ничего не изменилось?» Гудхорм обвел взглядом викингов. Вместе с Олафом их было семнадцать, и ни одного лучника. Кабань и Клык всегда недолюбливал лучников. Кабан, которого он завалил в тринадцать лет, был в бешенстве от неудачного попадания стрелы, и до встречи с Олафом убил его отца и двух старших братьев. Но «Ну почему же не изменилось, улыбнулся Олов. И ещё как изменилось. Ярл Хакан теперь владеет всем Хладиром. Поэтому он предлагает тебе покинуть пределы его владений. Он хотел, чтобы ты выметался немедленно, но я так и быть, дам тебе собрать вещи. Если такому нищеброду, как ём свикинг изгнанник, есть что собирать, конечно. Гутхорм ничуть не удивился. Именно этого он и ждал. А пережая твой вопрос, скажу сразу, продолжал Лолов. Твой дряхлый покровитель проявил благоразумие и согласился стать данником ярла Хакана. Он мне не покровитель, Хрольф, мой старый друг. "Да?" равнодушно переспросил Лолов. "Ну тогда ты, наверное, будешь рад услышать" что он предал тебя без малейших колебаний. Нам даже не пришлось насиловать его старшую дочь». Как ни странно, Гудхорм на самом деле был рад. Рад тому, что Хрольф и его семья не пострадали. Гудхорм хорошо знал Олафа. Платить дань далекому ярлу, конечно, неприятно. Но смотреть из петли, как горит твое поместье, куда неприятнее. Что же до роли Гудхорма в этом деле? «Да». Так рано или поздно Хакан в любом случае добрался бы до поместья последнего независимого Бонда. В общем, выбор у тебя простой, как ни в чём не бывало, продолжал Олов. Либо ты сейчас говоришь мне да, лезешь в свою берлогу собирать барахло и катишься отсюда куда подальше целым и невредимым, либо ты очень скоро будешь рассказывать валькириям о своей героической гибели при защите гнилую лочуги. Давай, ём свикин, крешай побыстрее, а то неохота долго задница морозить. Гудхорм молчал. 17 викингов, 17 матёрых, прошедших десятки, если не сотни сражений и стычек бойцов. Лучников нет, это да, но 17. Были бы это франкские ополченцы или ирландский сброд в шкурах. Мне надо подумать, сказал Гудхорм. У себя Олов снова ехидно усмеблялся. Само собой, ём свикинг тут без серьёзных размышлений никак. Так что иди, думай. Только вот какая штука. Я уже сказал, что холодно тут у тебя. Так что если ты там надолго застрянешь, я просто заложу в дверь в твою хибару и спалю тебя как крысу в старом амбаре. Между нами говоря, Олов перешёл на доверительный, почти дружеский тон. Я бы предпочёл, чтобы ты так и сделал. Оно и мороки нам меньше, и погреемся заодно. Верно, парни? Викинги одобрительно заржали, а кто-то выкрикнул: "Только пиво выкати нам, если есть, а то чего добру зря пропадать?" Под громогласный гогот Гудхорм отлепился от стены и повернулся было к входу, но его задержал оклик Окриколова. "Да, совсем забыл. Гутхорн медленно обернулся. Что ещё, спросил он. Ярл Хакан объявил всех ёмс викингов вне закона, сказал Олов. Так что тебе ещё повезло. Тебе Ярл даёт выбор, а ну, конечно, в таком деле без советчика не обойтись. Так что на вот держи. Гляди ж твой приятель тебе чего полезного подскажет. и он швырнул к ногам Гудхорма кожаный мешок с завязками. Мешок упал на свежий наст, не долетев несколько шагов. От удара веревка, стягивавшая горловину, ослабла, и из мешка выкатилась отрубленная голова. Желтые глаза на мгновение задержались на лице Гудхорма, а потом уставились, как и черные с проседью борода, в чистое синее небо. туда, где неугомонная душа Турки лежтоглазова уже рассказывала валькириям похобные анекдоты по дороге в пиршественный зал Вальхалы. Гудхорм молча развернулся и вошёл в избушку. "Ну что, хрюм", сказал Гудхорм, просовывая голову в шейное отверстие кольчуги. "Ех, располнел малость, но всё-таки движение не сковывает. У каждого свой рогнарёк, верно?" был смолчал, смотрел на хозяина, вытянувшись во весь мощный рост и медленно поводил хвостом из стороны в сторону. Гудхорм знал, что это значит, но его верный хрюм готов был рвать глотки за хозяина или вместе с хозяином до самого конца. Я бы тебе отговорил, так ведь ты ж не согласился бы, если бы даже слова понимал. Но хоть голова не растолстела. и шлем с кожаным подшлемником сел не хуже, чем четыре года назад. «Я вот все думал, в избушке дело или нет», сказал Гудхорм, снимая с вбитых в стену крюков секиру и круглый деревянный щит с массивным железным умбоном. «А сейчас вот вдруг осенило, нет никакой разницы, понимаешь? Избушка, не избушка, у каждого свой рагнарёк». Гудхорм открыл дверь, и бок о бок с псом вышел на залитый ярким зимним солнцем наст.